Глава 21. Мост тянулся через реку легким изгибом еще километра два, после чего показался долгожданный берег. Высокие деревья с зелеными кронами стояли сплошной стеной. Леший со всей силы давил на педаль газа, чтобы если топливо вдруг закончится, машина смогла хоть какое-то время двигаться накатом. Только передние колеса коснулись раздолбанной бетонной дороги. Двигатель тут же начал троить, а после нескольких минут нестабильной работы и он вовсе заглох к черту. Урал еще метров тридцать прокатился по неровной поверхности, пока не угодил передними колесами в ловушку. Под одной из плит оказалась пустота. Дальний край многотонного монолита из железа и бетона, поднявшись перпендикулярно, рухнул прямо на капот грузовика. — Все, мужики, кажись, приехали опустив веки, устало произнёс леший. После короткой паузы, раздражённо обеими ладонями, постучал по рулю. а вот задница!» «Судя по расколошмаченной дороге, этот кластер давно не перезагружался», — подметил хворь. «Значит, есть вероятность встретить поселение, передохнуть, выпить наконец-то!» «Будем надеяться, что эта бетонка куда-нибудь нас приведёт». Бросив суровый взгляд на поникшего Кощея, Леший покинул кабину. «Хм!» — молча кивнув ему в спину, хвор с улыбкой толкнул плечом товарища. «Чего прижух? Давай, валим отсюда!» Оставив Урал, все трое налегке пошагали по дороге, тянувшейся посреди лиственного леса. Бетонные плиты были просто в ужасном состоянии. Через одну надломлены, с трещин помимо растительности торчала еще и арматура. Погода стояла солнечная, что радовало товарищей по несчастью. Временный союз пока играл на руку троица, ведь хрен его знает, что может случиться в пути. Вдруг нападут муры, килдинги или вообще твари пострашнее. А тут есть мизерный шанс выжить. Кроны деревьев тихо шелестели. Леший чувствовал прилив силы. Вспомнился его участок, где в низине, перед подъемом на хамутляй, Росли сплошной полосой деревянные великаны с черными, корявыми стволами, как будто кто-то специально высадил их там. Выше по щебенке, через десять километров, вблизи крохотного поселка Лучка, стояли столетние дубы. Там он любил по осени собирать грибы, грузди, опята. Их росло очень много. Потерев руки, лесник новострелуши, впереди послышался мужской смех. «Тихо, братцы!» Резко остановившись, он кивнул в сторону леса. Без лишних звуков все трое незамедлительно растворились в лиственном массиве, спрятавшись за стволами деревьев. Украдкой переглядываясь, они следили за дорогой. Спустя несколько минут показались двое в зеленой форме с оружием на плечах. «Видимо, делают обход», — подумал каждый. Но, «Ну, как тебе та сучка в красном латексном костюме?» Один из бойцов с усмешкой спросил у второго. «Иди ты в задницу, сукин сын!» «Чего? Влюбился?» «Мне плевать на нее! Сегодня она вспыхнет, словно факел во славу стикса!» «Лучше подумай насчет миневры. Мы оба знаем, что ты сперые трусики! Ха-ха-ха! Фетишист хренов! Я не смог с собой ничего поделать! Это было выше моих сил!» Оправдывающимся тоном завопил первый. «Ха-ха-ха!» Когда голоса стихли, все трое сблизились. «Похоже, местный стаб под контролем килдингов. Скорее всего, все порядочное население они держат в заложниках», — начал Леший. После чего достал пистолет и проверил магазин. «У меня три патрона». Хворь и Кощей тоже проверили оружие. У каждого осталось по одному боеприпасу. «Тогда предлагаю взять в плен этих двоих придурков, узнать, что к чему. Ну и оружие у них забрать». Широко улыбнулся Леший. «Я воспользуюсь своей способностью невидимки. Он достал из берца боевой нож. Вы прикройте меня. Держи!» Леший отдал пистолет хворе. «Все пройдет быстро и гладко». Еще раз все обговорив, они поспешили за двумя килдингами по лесу. Поравнявшись с фанатиками, выждали нужный момент, когда один из них захотел отлить. Леший воспользовался даром, Хвори Кощей взяли на мушку бойцов. Через пару минут раздались короткие крики, и оба Килдинга лежали на бетонке. Став снова видимым, Леший махнул, чтобы напарники шли к нему. — Черт, ты что, грохнул их? — обеспокоенно произнес Кощей. — Нет, просто оглушил. — Нож так, на всякий случай. — Ладно, берите этого, что покрупнее, а я возьму того, что полегче. Схватив обоих килдингов, троица потащила их вглубь леса. Пока парочка не пришла в себя, они раздели их догола и привязали к одному из деревьев. Тогда леший набрал в рот живчика и поочередно обдал каждого в лицо брызгами. Фанатики вяло зашевелились, минуты через две уже смотрели удивленными глазами. «Сразу предупреждаю, я не переношу ложь». Леший демонстративно воткнул чуть выше головы одного из пленников нож. Лезвие на сантиметр вошло в дерево. «Кто вы такие?» «Мы?» — начал тот, что поменьше. «А кто мы?» «Что, этот дебил дурака включил?» Хворь приставил дул автомата прямо к колбу зажмурившегося килдинга. «Мразь, отвечай! Только дай повод, я без колебаний вышибу тебе мозги!» «Мой друг немного нервный», — улыбнулся Леший. «Ладно, давай по-другому. Вы оба килдинги». Мы слышали ваш разговор. — Чего? — Ты же спер трусы у своей госпожи, или как там ее, жрицы. И сегодня ночью будет фаер-шоу. Жертвоприношение Стиксу. Забрав нож, Леший расправил плечи. — Не вынуждай моего друга убить вас. — Да. — Чего да? — нахмурился Хворь. — Сегодня ночью Миневра совершит жертвоприношение. — Шесть столбов вспыхнут во славу Стикса! На шее пленного от перенапряжения вздулись вены. «А что нам расскажет твой друг?» Тот, что покрупнее, молча поднял глаза. На лице Килдинга появилась надменная ухмылка. Хворь, недолго думая, залепил прикладом прямо в лоб фанатику, да так сильно, что тот незамедлительно потерял сознание. «Видишь, твой дружок не на шутку разозлил моего товарища. Вот про этого тощего вообще молчу». Настоящий садюга. Так что лучше колись. По-добру, по-здорову. Сколько вас там? Около сорока, если не считать кроху. Матерого элитника, он в подчинении у Миневры. Стаб небольшой, одноэтажное строение. Обнесен со всех сторон деревянным чистоколом. Семь вышек с пулеметчиками. Ну и перед главными и единственными воротами окопы. Все. оттарабанил пленный, как на духу. «Смотри, как запел!» — усмехнулся Хворь. «Водец! Сразу бы так!» Без предупреждения он завалил обоих одиночными выстрелами в головы. «Зачем?» — возмутился Леший. «Можно было оставить их здесь. Мы же не убийцы!» «Ага, точно! Они и свидетели! Вдруг им бы удалось сбежать? Тогда нашему плану конец!» «Кем ты работал до попадания в стикс напомника?» Леший слегка склонил голову, его пальцы сжались в кулаки. «И какой там еще план?» «Слушай, остынь, дружище, неважно, кем я работал. Главное, кто я сейчас. Предлагаю переодеться в их шмотки. Так мы сумеем попасть незамеченными в стаб». Кощей будет изображать пленника, которого типа эти черти поймали в лесу. «Ну, как тебе идейка?» Наводит на мысль, что ты еще тот фрукт. «Эй!» Кощей встал между Лешим и Хворью. «Да ладно вам спорить! Хрен с этими килдингами! Поделом им! Я готов изображать пленника!» «Хорошо», — согласился Леший, — «но мы все равно вернемся к нашему разговору позже». Дождавшись темноты, все трое отправились в стаб. Впереди шел Кощей, за ним Леший и Хвори. Минут сорок они шагали по бетонке, пока впереди не показались два костра. Через минуту тишину нарушили двигатели мотоциклов. Со стороны штаба появились две светящиеся фары, потом размытые силуэты. Через пять минут к троице подкатили мотоциклисты, лица которых скрывали черные банданы. Слету один из килдингов, что слева, заговорил: «Качан, это кто с вами? Намеренно прикрывая лицо рукой, ответил хворь. А столоб какой-то, мы его в лесу поймали. Что у тебя с голосом? Байкер сделал шаг вперед. Но рык донесшийся из стаба остановил его. Леший напружинился в напряженной тишине. Его пальцы вздрогнули. Краем глаза он смотрел на второго фанатика, державшего дробовик. «Ах!» — махнув, Килдинг сел обратно на мотоцикл. «Ладно, ведите его к миневре!» Заведя остального коня, он укатил вместе со своим дружком обратно в стаб. «Фух!» — с облегчением выдохнули все. «Да ну нахер!» — вругался Кощей. Эти дебилы нас чуть не завалили. — Несы, все под контролем, — с усмешкой ответил Хворь. — Главное, план сработал. — Спецназ? — уточнил Леший. — Это ты мне? — включил дурачка Хворь. — Тебе, конечно. Ведь ты еще не ответил на мой вопрос. — Служил в элите? — Пускай будет спецназ, отвали только. — Больно ты осмелел в последнее время. На ферме вел себя иначе. — Может, ты вообще крыса? «Потрошил ребят за тёплый угол и пайку?» «Следи за языком. На пуле не написано, кому она принадлежит. А мы сейчас на войне. Усёк?» «Вздумал угрожать мне?» «Нет, даже и не собирался. Просто бесплатный дружеский совет. Думаю, нам пора разойтись. Теперь новое правило. Каждый сам за себя». Хворь мигом растворился в темноте. Лешему у кощей ничего не оставалось, как проникнуть в захваченные килдингом места, чтобы отыскать укромное место для восстановления сил и пополнения припасов. Ладно, на удачу, бывало и широко улыбнулся. Вдруг со стороны поселения послышался стук барабанов и ликующие крики, которые сопровождались звериным рыком. Думаешь, у нас все получится? Уверен, только смелым, покоряется Стикс. Окинув еще раз пустоту пристальными взглядами, оба пошагали к главным воротам. Леший, переодетый в форму Килдинга, вел под конвоем кощея. Пройдя костры, они беспрепятственно миновали ворота, которые никто не охранял. Леший сразу почувствовал тяжесть в голове. Потом по всему телу прошла война эйфории. Он вспомнил это чувство, когда его фанатики чуть не сожгли в муравейнике. Гребаная жрица!» Ее дар воздействия, которому невозможно противостоять. «Черт, эта сука хочет овладеть мной!» Бывало и озвучил опасения вслух. «Не понимаю, о чем ты?» «Командует всей этой вакханалией нимфа. У нее способность влиять на мужиков. Ты просто не представляешь, какие у меня сейчас в голове мелькают эротические фантазии». А мне как-то пофиг». «Ничего не чувствую». Глаза Кощея налились кровью. «Только гнев!» — соскользнуло с его губ. Он стал на глазах Лешего увеличиваться в размерах. Тело забугрилось мышцами. Спустя минуту хилый боец уже напоминал пятиметрового монстра с шипами на голове. «Я поглотитель!» — произнес он грубым голосом. «Стикс наделил тебя крутой способностью, согласен. Теперь мне интересно, на что ты способен. «На что? На что? Крушить? Ломать?» Неожиданно парочку осветили две фары, после чего раздались одиночные выстрелы в их сторону. Потом воздух всколыхнул рев мотоциклов. Кощей, недолго думая, вызывающе выставил закрытую роговыми пластинами грудь вперед. На позвоночнике поднялся гребень, глубоко посаженные глаза сверкнули яростью. Пули отрикошетели от тела словно резиновые. Леший тем временем спрятался за бетонный блок. В один прыжок кощей оказался рядом с долбаными байкерами, размашистыми ударами отправив их к праотцам. Затем бросился на шум. Бывал и следом. После того, как товарищ переросток исчез за углом, Леший тут же услышал дикий рев, взрывы, стрельбу и крики. Когда он ворвался на площадь, где среди жертвенных столбов дрались два монстра. В недоумении, что делать дальше, почесал затылок. Со стороны трехэтажного здания вели из автоматов прицельную стрельбу по кощею пятеро фанатиков. Среди костров металась симпатичная брюнетка с аппетитными формами в длинном черном платье. В какой-то момент она бросила короткий взгляд на Лешего и тут же оскалилась в усмешке. Незамедлительно дюжина бойцов перевела огонь на него. Ничего не оставалось, как укрыться среди домов. Перепрыгнув через метровый забор, он оказался в заросшем сорняками дворе. Обогнув дом, вышел на другой улице. Из темноты послышался треск автоматной очереди. Деревянный забор в двух метрах изрешетили в щепки. Ответив одиночным выстрелом, Леший скрылся за кабиной трактора МТЗ. Переведя дух, намеренно подпустил к себе двоих фанатиков, Когда парочка была от него в метре, он, выскочив, расстрелял их в упор, потом бросился бежать вдоль домов. Заметив краем глаза длинный силуэт здания, свернул к нему. Приблизившись, и услышал изнутри голоса. На железной двери висел замок размером с кулак. Согласившись с самим собой, Леший со всей силы махнул автоматом. Удерживающая скоба, оставив в стене дыру, тут же вылетела. «Эй, есть кто живой?» Открыв дверь, уточнил Леший. «Есть!» Из сумрака послышался мужской голос. «Тогда выходим по одному. Я не причиню вам вреда». Отойдя в сторону, Леший, порыскав взглядом, нашел справа от двери лежавшие на железной бочке факел зажигалку. Со стороны площади все еще доносились выстрелы. При свете огня он насчитал 40 человек, среди которых были женщины, старики и дети. Одного он сразу приметил. Крепкий, лысый мужичок в черной кожаной куртке, штанах и берцах. «Кто ты?» — обратился к незнакомцу. На что узник бросил изучающий взгляд на Лешего. «Твое лицо мне знакомо, квас!» «И голос!» «Не понял». Немного растерявшись, Леший, не выпуская из руки факел, навел автомат на незнакомца. «Ну, привет, Леший!» Лысый широко улыбнулся. «Не узнал меня! Это я, батя! Ха-ха-ха!» «И я в очередной раз сегодня воскрес, теперь вот в этом теле. Такой у меня открылся новый дар Стикса!» «Не может быть такого! Ты все придумал!» Отрицательно покачал головой лесник. «Помнишь, как я тебя крестил? В лесу! Тогда еще с нами был этот... «Придурок, студент! Рыжий!» «Ну да!» Ворвавшийся в своем обычном облике Кощей заставил всех встрепенуться. Между лопаток у него торчала железная пластина. «Бегите!» Рухнув на живот, бедолага испустил дух. Неожиданно со всех сторон полетели пули. Пленники, словно подкошенные, штабелями падали навзничь. Леший и батя бросились за ангар. В следы мнёсся устрашающий рык твари. Бойцам ничего не оставалось, кроме как бежать без оглядки. Впереди показалась пушка. Дуло было развернуто в их сторону. Оба сразу смекнули, что к чему. Добежав до неё, батя сходу произвёл выстрел. Снаряд тут же насквозь прошиб элитника. Громадное тело, рухнув на землю, оставило пятиметровый след. «Теперь я узнаю тебя». Воодушевленно произнёс Леший. «Я могу звать тебя батей?» «Да!» Одобрительно кивнув, лысый встал в полный рост. Со стороны ангара доносились голоса. «Эти крысы наложили в штаны! Мы выиграли время, чтобы свалить отсюда! Идём! Этот стаб не спасти!» Парочка незамедлительно поспешила покинуть поселение, пока дневной свет не раскрыл их. Проскользнув мимо двух домов, они оказались на окраине рядом с лесом, Нырнув в него, пошагали вперед как можно дальше от проклятых фанатиков.